Меня разрывали противоречия. Должна ли я написать коммерческую статью, на которую будут пускать слюнки 16-летние девочки-подростки, или выложить факты, которые увидела, и выводы, что сделала? Впрочем, я решила убить двух зайцев и написала оба варианта. Оба покажу Линси, а там пусть решает сама, что выберет. Издательскую проституцию или настоящий материал, настоящую журналистику. На часах без семи двенадцать за окнами двадцатого этажа офисного здания загадочно подмигивают звезды, явно на что-то намекая. Луна меланхолично подглядывает за тем, как мои пальцы скользят по клавишам компьютера. В пустом офисе мне всегда работалось лучше, чем дома или в присутствии коллег. Было в этом что-то загадочное или романтичное? Такой живой, бурлящей жизнью днем — Вечером и ночью он преображался в молчаливого друга, который своим незримым присутствием помогал творить. За день атмосфера творчества накалялась, а вечером всё это доставалось мне одной. Кофеварка позвала на перерыв. Я поднялась, налила бодрящий кофе, обняла кружку обеими руками и с удовольствием вдохнула терпкий, чуть горьковатый аромат, думая о недавнем разговоре с Дюком. Замуж тебе пора, Лира, замуж. А ты представляешь меня в тапочках и у плиты. Скинула бровь, заходя в свою кабинку и бросая сумочку на стул. Найди мужика с домработницей, с нашей работы это не проблема. Заместитель мэра, например, свободин и достаточно богат. Он облокотился на перегородку и глянул на меня с лёгкой улыбкой. Ой, sure, любят проводить время с самим мэром. Я закатила глаза, вспоминая, как мы с Дюком убегали от охраны мэрии, сделав скандальные снимки. Увы, тогда другу разбили камеру, а с нас под угрозой расправы взяли расписку о молчании. Материал я, конечно, всё равно выдала, но писать про факты можоложства не стала. За себя не страшно, но угрожали сделать плохо родным и близким. Не отговаривайся, мне видней. Нужен тебе мужик. А лучше замуж. Мне обязательно жены всегда, хотя бы ради разнообразия. Замуж, ради разнообразия, ты в своём уме? Я щёлкнула кнопку на блоке питания и дожидаясь, пока включится компьютер, намазала руки кремом. Стряска тебе нужна? Давай так. Если ты через месяц выйдешь замуж, я, ну, не знаю, чего ты хочешь? «Во мне заиграл азарт. Хорошо, если через месяц я выйду замуж, ты пригласишь на свидание Алишу». Я знала, что коллега давно сохнет по фотографу, но тот ее словно не замечал. Вот и сейчас скривился, словно я предложила ему съесть зеленых помидоров. Впрочем, друг хмыкнул и кивнул. И все равно мы оба твердо знали, что замуж по-быстрому — это не мое помидор. Я вновь и вновь прогоняла в уме этот диалог крайм сознания, понимая, что Дюк прав. Мне давно пора о степенейца стать ну, более ответственной, иначе в 40 лет проснусь в окружении 25 кошек в квартире с драными обоями и стойким запахом мочи, который будет сопровождать меня всюду, как и тонна кошачьих волос. А ведь кошачьи волосы на одежде признак безнадёжности. Глотнула кофе и в очередной раз тягостно вздохнула, глядя на небо. В этот момент один из сверкающих бриллиантиков сорвался с бархатного полотна и рванул вниз. А была не была. Я закрыла глаза и загадала желание. Боженька, пошли мне взаимную любовь, да такую, чтобы замуж без раздумий за него пошла. В дверь ли, полночь. Я подпрыгнула и пролила кофе. Когда настенные часы объявили время, я загадала желание в полночь под блеск падающих звёзд. Какая романтика и какая ирония. Хуже всего, что в романтику я тоже не верила, искренне полагая, что если женщина хочет чудес, то должна сделать их сама. Ждать от мужика можно максимум цветов и шоколада. Надеется, что их фантазия расшидрится на что-то большее, попросту глупа. Чтобы залезть женщине в трусики, они особо усилий не прилагают. В конце концов, женщин много, найдётся та, что позарится и на конфеты, и на шоколады. Хмм, своим подходом к мужчинам я точно умру старой кашаницей. Сделаю так. Первый неженатый мужчина, который мне встретится, станет моим мужем. Разводы в Дерли не проблема, а так и пари выигрываю, и выйду из зоны комфорта, в которой уже засиделась. Я рассмеялась заключенной сделке совестью, хотя, признаться, было даже любопытно, кого подсунет судьба. Поставила кружку рядом с клавиатурой и решила еще раз пробежаться по тексту перед тем, как распечатаю и положу на стол Линси. Но меня отвлек значок сообщения в электронной почте, причем не рабочей, а личной. Ее мало кто знал и почти никто туда не писал. Я оставляла ее для особо ценных информаторов, которые не хотели светиться. жду вашу статью до 9:00 rm прочитала и глазам своим не поверила rm очевидно, что это раин макнамара больше статей в разработке на данный момент у меня не было значит всё же слова клода не причудились он обещал, что мне на почту придут контакты, но происходящее казалось почти не вероятным Ведь можно было хотя бы из этических соображений написать на рабочую почту. Во мне взыграла гордыня, и я, не раздумывая, сбросила вариант статьи, от которого у блондинчика наверняка волосы на спине зашевелятся. Почти сразу пришло ещё одно письмо. И, кроме славы и денег, я многое могу дать женщине, которая завладеет моим сердцем. Ха, не удержалась и рассмеялась. Но да что-то слабо в это верилось. Пальцы строчили ответ на автомате. Даже думать не стало над тем, что пишу. Да неужели? Например, кучу поводов для ревности, преждевременную старость и абонемент к пластическому хирургу на липосакции и на качку силиконом? Удивительный и волшебный мир, о существовании которого она прежде не знала. Казалось, Мужчина даже не заметил моей шпильки, и отчего-то стало стыдно. Перечитала нашу короткую переписку. Казалось, в словах Райана грусть или даже отчаяние. Ведь если взглянуть на ситуацию под другим углом, ему должно быть ну, совсем нелегко. Да, вокруг него толпы поклонниц и сотни влюбленных девиц, но а много ли искренности? Сомневаюсь, что хотя бы одна из последних одиннадцати подружек была с ним из-за него самого, а не из-за Райана, Макнамары, звезды и миллионера. В окружении людей он наверняка одинок. Кроме того, вспомнила свой зарок. Первый свободный мужчина, которого встречу станет моим мужем. Он снова не сдержал смешок. Ага. Лира Макнамара. Смех, да и только. Нет, ну пусть-то не считается. Но нужно, чтобы я именно встретила. И охранники внизу тоже не вариант, они оба женаты, глубоко женаты и глубоко на пенсии. Вообще нужно сделать исключение. Дети не считаются, подростки тоже, слишком старые, не традиционной сексуальной ориентации и без определённого места жительства прочь. Все приличные мужики из категории остальных в такое время спят. Но вдруг и правда повезёт. Я несколько раз обновила почту, ожидая реакции на статью. И уже успела пожалеть, что отправила именно этот вариант. Должно быть, Райану сейчас грустно и одиноко. Шоу закончилось. Девица наверняка удовлетворена и сопит рядом. А его никто не понимает. И тут еще я со своими откровениями, подозрениями и сенсационными заявлениями. Меня нечасто мучили угрызения совести по поводу моральной стороны моего занятия. Но именно в этот момент сердце тревожно сжалось. Я решила, что следует немного смягчить удар. Это просто работа. Я нахожу факты и преподношу их людям, ничего личного. И после этого вышла из почты. Распечатала статьи, заявление на отпуск, положила всё на стол Линси. Выключила компьютер и допила уже остывший кофе. Не любила остывший кофе, но куда больше не любила на утро выскребать из чашки вчерашний Половина первого. Пора спать. Дела ключи от машины и прислонившись к стене лифта, задремала. 20 этажей вниз. За это время успеешь и макияж подправить, и взремнуть, и внести последние правки в текст текущего материала. Сплошные плюсы. Но вот только один недостаток перекрывал всё. Когда что-то забываешь в офисе, возвращаться не хочется. Вот и сейчас осознала, что оставила джемпер на спинке стула. — Да машины будут неблизкие, а вчера становятся прохладными. Ругнувшись, про себя вышла из лифта недовольная. Сдала ключи, попрощалась с охранниками и попалилась на улицу. Возвращаться — плохая примета. Ночные колючки тут же обступили со всех сторон. — Ну, судьба, и где обещанный муж? Мне ответила тишина пустынных улиц, темнота, разрываемая тусклым светом фонарей и холод. — Да... Без надёжное будущее. И даже на краю миров, в мерцании неземных светил, тебя одну всю жизнь искал, тебя одну любил, пропел мужчина. Почему-то на губах, помимо воли, расползлась улыбка, но я быстро взяла себя в руки. Ну и шутки у судьбы. И это работает? скинула бровь и скрестила руки на груди. Всегда обворожительно улыбнулся Макнамара, подходя ближе и внимательно выглядывая в моё лицо. Видимо, я исключение. Сработает. Просто нужно больше времени. Самодовольно протянул он, снимая с меня очки и подставляя моё лицо под свет фонаря. "Ну что вы делаете?" возмутилась и дёрнула головой, чтобы избавиться от столь навязчивого внимания. "У вас хорошее зрение. Зачем очки?" Вы носите линзы? Они слишком ли много вопросов. Отобрала очки и вернула их на место. Забыл. Вы предпочитаете задавать вопросы, а не отвечать на них, не так ли? А что вам кололи? Решила пленных не брать сразу по больному месту. Лекарство. И глазом не моргнул, при этом снял с себя модный пиджак и накинул мне на плечи, даже не спрашивая разрешения. А покажете мне Дерли? Что, так не понравилась статья, что решили лично избавиться от не в меру любопытной журналистки? Завтра мы уезжаем. Хотелось бы запомнить ваш город. Сознательно игнорирует все мои шпильки. Какая выдержка. Даже поразительно. Но я не унималась. Ага. И именно поэтому в первом часу ночи вы нашли меня, чтобы попросить об экскурсии. Не верится. Дело ваше. Улыбнулся мужчина и облокотился о мраморную колонну крыльца. А я задумалась: стоит принять это авантюрное, нелепое и неукладывающееся в голове предложение или плюнуть и поехать домой спать? Ну, включился же журналист. А что, мне за это будет? Вместо полноценного отдыха придётся возиться с вами. Какова моя награда? Он ещё рассмеялся, вероятно, не ожидая подобной реакции. А что, думал, я стану визжать от радости, что великий прекрасный обратил на меня внимание? Вот и ещё. Будто мало красивых мужиков в моей жизни было. Ну, настолько красивых, конечно, немного, но для меня внешность не главное. И это не просто слова. Был у меня списочек качеств, которым должен отвечать мужчина. Эксклюзив. Три вопроса, любые, гарантирую, что отвечу честно. Хорошо. Первый вопрос. Почему я Я ведь не вписываюсь в ваши шаблоны красоты, но вы пошли не к одной из многочисленных фанаток, а ко мне. Почему? — Потому что вы можете стать моей женой. Не изменившись в лице и не задумываясь, выпалил Райан. Усмехнулась и пошла прочь. — Всего хорошего! Лира! — окликнул мужчина. Резко остановилась. Откуда он знает мое имя? Ведь я представилась как Джази. — Ай, почта! В ней я подписана как Лира Эллисон. Лихорадочно соображала, где мужчина мог найти личный почтовый адрес и мог ли видеть мои настоящие фотографии. Учитывая настроение моих статей, я немало позаботилась о том, чтобы в интернете обо мне не было ничего, кроме имени, ни фотографий, ни контактных данных, и наих, кроме номера телефона в редакции, ничего. А вот о джазе можно нырнуть немало интересного. Именно в этом сценическом образе я сейчас и стояла перед Райаном. — Откуда у вас мой личный почтовый адрес? — А это второй вопрос. Приближаясь медленно, как пантера, крадущаяся к жертве и загадочно улыбаясь, проворковал мужчина. — Это просто вопрос. Людям свойственно общаться. Одни задают вопрос, а другие отвечают. — Значит, быть правдивым я не обязан. Он скинул бровь и остановился совсем рядом. Ну же, ну Лира, ну где же ваш журналистский азарт? Там же, где ваши скромность и чувство такта? Ну перестаньте вести себя как мартовский кот. Неужели вы всегда такой такой какой такой? Он склонил голову набок и растянул лучезарную улыбку. Я закатила глаза. Ну хорош, как чёрт соблазняющий грешника. Нет. Извините, у нас ничего не получится. — Ну, хорошо. Ужин в ресторане, надеюсь, скрасит наше неудавшееся начало знакомства. — Да что он прилип ко мне, как банный лист, пристал и не отстаёт, как будто я единственная девушка на земле. Слушайте, вам что, сегодня не дал никто, или так задевают отказы? Грубость, защитная реакция от чувств, польщён. Надменно улыбнулся он и, изменившись в лице, продолжил. Я уже сказал о своих причинах, и это истинная правда. Как-то само собой получилось, что мы неспешно пошли куда-то, просто вперёд, в спокойствии, стойкой игнорировании моих грубостей и непоколебимой уверенности мужчины в собственной неотразимости как-то усыпляли мою бдительность. Жениться на мне хотите? усмехнулась я, вспомнив желание, которое загадала, и зарок, что себе дала. А ведь я сегодня <смех> загадала, что первый мужчина, которого встречу, <смех> мужем моим <смех> станет. Значит, это судьба. Без тени иронии обозначил Раен. Ну вы же меня совсем не знаете, а я не знаю вас. Ну, знать друг друга дело времени. Идёмте в эту сторону. Неподалёку есть хороший ресторан. Мы с Клодом обедали там вчера. Да я не стану с вами ужинать, Раин, и это не свидание. И уже почти час ночи, и, и ещё много других и. А что же это тогда, если не свидание? Мы стоим под луной и прекрасными звёздами вдвоём, время за полночь, вокруг никого, на вас мой пиджак. Да тоже мне достижение. Возмутилась я, снимая с плеч спасительную теплоту. Но блондин не позволил подобную вольность. Накрыл мои плечи руками и внимательно посмотрел в глаза, пропев ещё одну строчечку, вероятно, из своей песни. Мы уже пришли к выводу, что он на меня это не действует. Он просто хотел убедиться, улыбнулся он. У меня ещё два вопроса осталось, и только из-за них я пока не ушла. Но даже они перестанут быть привлекательными, если вы продолжите вести себя словно клоун. «Урай, ну спуститесь с небес на землю. Ну, понимаю, вас окружают люди, которые приходят в восторг лишь от того, что вы мимо прошли. Но я не одна из них, и о вашем существовании знала лишь потому, что моя подруга Алиша души вас не чает. Кстати, достала из кладча блокнот и ручку. Давайте, автограф ей подпишите». «Алиша, значит?» Иронично усмехнулся мужчина. Да я вас сейчас этим блокнотом огрею. Мне ваш автограф даром не дался, а вот она его в рамочку оформит и на стенку повесит. Пишите. Да старательно, чтобы ровно и красиво. А-ли-ше. Повторила по слогам, словно передо мной стоял неразумный ребенок. И повернулась спиной. Давайте, опопритесь, ну, чтобы удобнее было. Мужчина удивился и, расположив на моей спине блокнот, принялся писать. Я уже успела заскучать, а они недовольно просопели: "Мы ну, что там, песню новую сочиняете? Может, поторопитесь? Из нас двоих я звезда, и не привык, чтобы со мной так обращались. Терпите, мадам, мой автограф дорогого стоит. Он стоит чашку кофе, не больше". Наконец, повернувшись, спустила мужчину с небес на землю и два эксклюзивных ответа на мои вопросы. Вы и я звёзда. Мне протянули обратно ручку. Ну, тогда же интересней. Хорошо. Кофе, так кофе. Видите, моя госпожа. Прибираясь, мы дошли до моего любимого круглосуточного кофейного магазинчика "Сонный сов", где продавался зерновой и молотый кофе, и варили, на мой взгляд, один из лучших напитков в городе. Какой кофе вам заказать? Позвольте, всё же я Обворожительно улыбнулся Макнамара, подходя к баристу. Завидев звезду, девушка неприлично открыла рот и замерла. Лира. Но почему-то стало противно. Да, я понимала, что такова жизнь звезд. Обычные люди реагируют на неожиданное присутствие известного человека с тупором. В крайнем случае, обмороком. Я неоднократно становилась свидетелем подобных проявлений. Но именно сейчас было неумютно. Райан снова позвал меня и вывел из задумчивости. Фирменный, большой, ответила она, супившись и отвернулась к окну, чтобы не видеть этот взгляд, полный обожания. Тогда два фирменных больших, пожалуйста, добавил мужчина изменившимся голосом. Ну точно, мартовский котяра. Та вои гляди, если бы меня здесь не было, отвёл бы её в подсобку грызом таращить. Девушка не сразу смогла прийти в себя и выпросив автограф, приступила к готовке. Всё хорошо? поинтересовался мужчина, подходя ко мне. Молчкив и взнула, не поворачиваясь. Я не силён в таких вещах, но вижу, что что-то всё-таки не так. Мой второй вопрос: когда вы бываете в настоящем рае и каков вы настоящий Этот мужчина с улыбкой сытого кота, купающегося в женском обожании и изрящающем деньгами. Кто он? Это я, как-то растерянно произнёс собеседник. Я такой, какой есть. Меня с самого детства окружала роскошь. По деньгам мне было нужды, и всё, чего бы я не захотел, у меня появлялось. Меня слушали люди в село, хмм, особого положения в обществе. Работники уважали, конкуренты и враги боялись, а женщины боготворили. Другая жизнь мне неизвестна. Это я подбирала подходящее слово и вдруг сейчас осознала, как мне жаль мужчину. Это печально, печально. Он в удивлении вскинул брови. Это восхитительно. Вдвойне печально. Раз вам нравится. К счастью, неловкая пауза была заполнена дрожащим от волнения голосом бармена. — Ваш кофе готов. — О, великолепно! Очередная располагающая улыбочка, и мужчина протянул золотую карточку. Борис-то изменилась в лице. — А, простите, у нас... у нас сегодня терминалы... с интернетом что-то... а у вас не будет наличных? — Наличных... Увидеть рай на растерянном многого стоило. Я даже подошла поближе, чтобы лучше разглядеть. Вот оно, радостно воскликнула на весь магазинчик. Блондин и мне подарил свою растерянность. Искорка чего-то настоящего. Я открыла сумочку и положила на столик деньги. Нет, не нужно, это подарок от заведения, попыталась сгладить ситуацию продавщица, но я не слушала. Не стоит. Забирая оба картонных стакана, улыбнулась и указала мужчине на дверь. Мы вышли на улицу и, сделав глоток терпкого и чуть сладкого напитка со сливками и карамельным сиропом, я закрыла от удовольствия глаза, вдыхая прохладный воздух. Горячий кофе в сочетании с ароматом ночи почти поединил. И, честно говоря, я так и не понял, начал мужчина, принимая из моих ладошек кофе: "Что это сейчас было?" А это были вы, настоящий вы. Это была неловкая ситуация. Мои женщины никогда за меня не платят. Это, это дурно и противоестественно. Остался последний вопрос. А вы так и не убедили меня выйти за вас замуж. Отчего-то настроение стало дурашливым и хорошим. Накатившее было от скуки сон, как рукой сняло. Растерянность звезды мирового уровня вернула былое расположение духа. — А давайте перейдем на «ты». — Если снимешь корону, — выдвинула ультиматум. — Ну, только после того, как уберешь свои колючки. И она хмурилась, но нехотя признала правоту блондина, а потому кивнула. — Отлично! — на обворожительная улыбка и пристальный взгляд глаза в глаза. — Да перестань! — возмутилась я. — Хватит это делать! Ты обещал снять корону! — Что делать? Райан сделал вид, что не понял, и с невинным видом глотнул кофе. "Ну, смотреть на меня так. Хм, боишься, что не устоишь?" "Да спокойно, как бой", усмехнулась от столь смехотворного предположения, хотя в душе начала замечать тревожные симптомы. Мне вдруг стало уютно и комфортно. "Дюк совершенно точно прав. Мужика мне надо и срочно" а то уже на первого попавшегося бросаюсь, хотя первым попался тот ещё экземпляр. Идея выйти замуж за первого встречного стала казаться всё более безумной. Поехали со мной в турне. Завтра. Неожиданное предложение даже заставило остановиться. В качестве кого? Моей невесты, конечно же, без раздумий заявил Макнамара. Чтобы не расхохотаться, снова глотнула кофе и продолжила путь. Ну ты не ответила. Вот заплатишь за пончики, тогда и поговорим. Пончики? Ага, с банановой начинкой, политые шоколадом. Болтая ни о чём, мы дошли до ближайшей круглосуточной кондитерской, в которую я ходил раз в месяц. Не то чтобы мне было не по карману место, цены, конечно, существенные. Но больше беспокоила фигура. Размер порций, калории и невозможная сладость грозили лишними килограммами. Я любила своё тело и берегла, ведь оно у меня было единственное. Хотя в этом месяце я свою порцию уже съела, решила, что сегодня можно сделать исключение, потому что как там мы вышли с дымящимися пончиками, почти светилась от счастья. Ты странная, наблюдая, как я кусаю десерт, улыбнулась Арайан. Вот, даже не знаю, радоваться или огорчаться, когда мужчина аккуратно стёр с моей нижней губы шоколад, даже затаила дыхание. Сердце неожиданно дёрнулось и обожгло грудь непонятной дрожью. Судорожно сглотнула и вернула прежнее самообладание. Слишком много кофеина, слишком долго без мужчины. "Сними очки", попросил он. Ответчительно поматала головой и глотнула кофе. Ну вот, остыл. Не люблю холодный, а это поправимо. Мы неспешно брели по ночному парку. Райан остановился возле фонтана, поставил свой стакан на бортик, рядышком примостил пончик и принял из моих рук кофе. С интересом наблюдала, как он обхватил его обеими ладошками, закрыл глаза, постоял так какое-то время и протянул обратно. Ну, хотя бы попытался, усмехнулась я, сделав глоток и выплюнув чуть ли на спутника кипяток. Старался? доволно улыбнулся мужчина. Я переводила потрясённый взгляд с него на свой кофе, сделала ещё один глоток, но этот раз осторожно, горячий. Но ведь только что почти холодный был, это невозможно. Как? Магия? Райан развел руками и, присев на бортик фонтана, принялся уплетать свой пончик. Села рядом и не унималась. «Нет, ну, серьезно. Расскажи, в чем фокус?» «Никакого фокуса нет». «Серьезно», — повторил он, проживав. «Это магия. Моя родовая магия. Я огневик». «А, ну, тогда все понятно. У меня, кстати, мама ведьма, а отец некромант. Из нас получится отличная семейная пара». «Правда?» Блондин, кажется, поверил, по крайней мере, смотрел таким изумлённым взором, что не удержалась и рассмеялась. Ну нет, конечно. А да ты с какой планеты? Мама учёный-ботаник, специализируется на травах и всём, что с ними связано. А отец мрежит мёртвых людей. Я доела пончик и свернув картонный контейнер ловким броском отправила в мусорную урну неподалёку. Я не встречал в вашем мире некромантов. — Возможно, потому что у нас их нет. Мой отец — судмедэксперт. Порой ты меня удивляешь. Мы смотрели друг на друга и улыбались. В это время суток улицы дерли и пустуют, потому никто не мешал нам узнавать друг друга. Сейчас, в этот момент, я видела настоящего Райана Макнамару, хотя он и пытался меня убедить, что амплуа мартовского кота — это то, кто он есть. А ты мне соврал. Едва слышно сказала я, когда расстояние между нами стало опасно сближаться. И в чём же? прошептал он, почти касаясь губами моих губ. Так, всё? я судорожно вдохнула и, отставив пустой стакан с кофе, упёрлась ладошками в грудь мужчины. Кажется, мне пора домой. Но что не так? удивился он, вновь стаскивая с моего лица очки. Да всё это, ну слишком ты Звезда ей, завтра уезжай, а я я, знаешь, мимолётные интрижки не для меня, я не такая. Даже не хочешь попробовать? прошептал он, касаясь губами моей шеи. Нет, не хочу, как-то неуверенно, теряя голову от происходящего. Наркотик Наверняка он подмешал мне что-то в кофе, чтобы я утратила бдительность. И это не я, чтобы вести себя так бесстыдно после одного купленного мужчиной пончика. Когда поцелуи стали настойчивее и подбирались ближе к моим губам, я вскочила и не прощаясь бросилась из парка. Лира, растерянный крик вслед. Лира, стой! Но я не собиралась останавливаться. Наоборот, только быстрее побежала. И хорошо, что балетки надела. Сердце колотилось, но не от бега, а от непонятных, нахлынувших эмоций. В груди всё горело огнём, в голове шумела кровь, а по венам разливался какой-то дурной хмельной напиток. Только когда убедилась, что блондин не бросился следом, хотя было бы забавно на это посмотреть, перешла на стремительный шаг. Ну вот, на мне его пиджак. Впрочем, ладно, останется в качестве сувенира. Об этом странном вечере который больше никогда не повторится, об этом вечере, которого даже не должно было случиться, и об этих странных, скруживших голову поцелуях